Глава двадцать первая За время моего отсутствия собака заметно продвинулась вперед. Ложных тревог не возникло больше ни одной. Да и состоял второй этаж в основном из больших палат, которые ищейки обыскивают легче. Не то что бесконечные чуланчики и прочие закоулки на третьем. Я присоединился к ним после перерыва на ленч. Идти до Сен-Джуд было дольше, чем мне казалось, но я и не спешил. Поисковая группа позвонила бы мне в случае каких-либо находок. А после всего, что произошло у Лолы, мне требовалось немного проветрить голову. До сих пор я ездил сюда на машине, но ни разу пешком, хотя знал, что в принципе дорогу можно срезать через рощу, а поиск нужно поворота, чем не приключение. Все улицы здесь были совершенно неотличимыми друг от друга. Бесконечные цепочки домов с ветхими крышами, и обилием заколоченных окон, покрытых пёстрыми граффити. Я уже начинала поосаться, что заблудился, когда, свернув за очередной угол, увидел в дальнем конце улицы тёмно-зелёные деревья. С этой стороны роща была огорожена ржавым железным забором, а от бреши в нём вглубь деревьев тянулась глинистая тропинка, заваленная опалой листвой, а кое-где и почти заросшая, продравшись сквозь перегораживавшие ее кусты боярышника, я оказался среди корявых стволов, а оглянувшись, даже не смог разглядеть улицы, хотя отошел от нее всего на несколько ярдов. Несколько минут я просто стоял, наслаждаясь чистым воздухом. Пахло сырой землей и опавшими листьями. Я не знал точно, куда ведет тропинка, но догадывался. Поэтому для меня не стало сюрпризом, когда через несколько минут я выбрался на поляну с развалинами церкви, посередине которых лежал поваленный дуб. Я остановился на краю поляны, сообразив, что прошел тем самым путем, что и Лола в нашу первую встречу. Одинокий грач взлетел с заросшей плещом стены, но кроме нас с ним на поляне, похоже, не было больше никого. За время, прошедшее со дня моего первого прихода сюда, дожди пообрывались с деревьев часть листвы. На фоне голых ветвей каменные развалины казались даже более суровыми. Я приблизился к той же упавшей колонне и сел на нее. Воспоминания об отвратительной сцене у Лолы не давала покоя. Уорд права. Улики против Гэри Ленокса убеждали. Он наверняка знал по меньшей мере одну из замурованных жертв, обладал достаточными строительными навыками для того, чтобы выложить перегородку, И лишился работы в Сент-Джуд по подозрению в краже лекарств. Однако это не означало ровным счётом ничего, если Ленок действительно был парализован последние полтора года. Это исключало его причастность не только к убийству Дарена Кроссли и неизвестной женщины, но и к смерти Кристины Горски. Не мог же их всех убить прикованный к постели инвалид? Если, конечно, Лола не солгала. В принципе, это легко проверить, как только полиция получит доступ к медицинским картам. Мне казалось, Орд следовало бы дождаться этого, но я мог понять и то, почему она не стала этого делать. Добиться доступа к конфиденциальной медицинской информации не просто и в самой несложной ситуации, а на Орд постоянно давило начальство, требовавшее быстрых результатов. Вину Ленокса можно было бы считать доказанной, если бы отпечатки его пальцев совпали с отпечатками, снятыми на месте преступления. В таком случае это стало бы неплохим подспорьем Орд в её первом расследовании в должности старшего инспектора. В противном случае это означало бы конец полицейским обвинением против Гэри Ленокса, вне зависимости от того, как долго он болел, а также Что неприятности на голову Лолы и её сына я навлёк впустую. Попытки убедить себя в том, что у меня не оставалось выбора, утешали мало, как и то, что Гари Леноксу несомненно требовалась квалифицированная медицинская помощь. Это можно было бы устроить и без того, что вылилось в полноценную полицейскую операцию. Впрочем, самобичеванием я мог бы заняться и в другой раз. Я встал и проделал остаток пути через рощу. Констебль, дежуривший у больничной ограды, не хотел пропускать меня и буравил подозрительным взглядом во время переговоров в по парации. Пока я брёл между грудами строительного мусора к главному зданию, небо потемнело. Я задержался у горы обломков на месте морга. Нового морга, напомнил я себе, вспомнив старый в подвале, весь в пыли и паутине. Битый кирпич и бетонные обломки громоздились выше человеческого роста, но я вглядывался в них до тех пор, пока с неба не упали первые тяжёлые капли. Оставив обломки морга за спиной, я пошёл переодеваться в комбинезон. Уэлен вернулся в Сент-Джуд ближе к вечеру. К этому моменту мы с собакой спустились уже на первый этаж, где дышать стало чуть легче, да и свет в открытые двери главного входа немного проникал. Даже при том, что лабрадору предстояло ещё пройти весь подвал, абили разного рода трубы коммуникаций почти исключало появление новых, незаметных на первый взгляд, перегородок. Нам уже начало казаться, будто наша работа здесь подходит к концу, а запас сюрпризов, заготовленных для нас больницей, иссяк. Разумеется, мы зря радовались. Мы находились в рентгеновском кабинете откуда вынесли почти все оборудование. По стенам висели постеры с напоминанием выключить мобильные телефоны, а кабинки для раздевания с распахнутыми настежь дверями напоминали разграбленные саркофаги. «Доктор Хантер!» Я оглянулся и увидел в дверях Уэллана. Даже маска не могла скрыть хмурого выражения его лица. «Вы нужны нам в подвале!» — сообщил он. «Доктор Хантер!» Повернулся и устремился прочь по коридору, не дожидаясь моей реакции. Я догнал Уэлена, когда он уже начал спускаться по лестнице. "Нашли что-нибудь?" спросил я. Кусок обгоревшей кости в котельной. Но определить человеческая она или нет, они не могут. Мы не знали, куда вы направились после визита к Леноксом. "Разве вам не передали?" "Не в этом дело. Вы должны были предупредить меня." эли старшего инспектора лично вы были заняты, а я только мешался под ногами, обиженного возразил я. Я решил, что лучше заняться чем-нибудь полезным. Так вот, в следующий раз обязательно предупредите нас. Наверное, на следующий раз я мог не рассчитывать. Но интуиция подсказывала мне, что у Эллена был и другой повод для плохого настроения. Как там у вас всё прошло после моего ухода? спросил я. Он вздохнул. Аду я всё усложнил. Посоветовал матери Ленокса не давать согласия на снятие отпечатков пальцев у сына, и у неё самой тоже. Сказал, если они нам нужны, мы должны прежде выдвинуть официальные обвинения. Это не могло не стать ударом для орды, если только отпечатки не сдаются добровольно. Полиция не имеет права снимать их, не выдвинув обвинений. Гарри Ленокс был не в состоянии дать своего согласия, значит, это можно было просить только у его матери. Ее отказ лишал полицию возможности сравнить отпечатки пальцев ее сына с теми, что обнаружили в больнице. В общем, следствие заходило в тупик. — Что сам Адуэ на этом выигрывает? — поинтересовался я, когда мы спустились вниз. Ничего, это просто тактика проволочек. Ойленд свернул в один из коридоров. Здесь трубы тянулись не только по стенам, но и по потолку, а дорогу нам освещали даже не прожектора, а редкая цепочка небольших светильников на треногах. Он пытается ещё и лишить нас доступа к медицинским картам Ленокса. Говорит, если Ленокс обвиняемый, мы должны предъявить документы. В противном случае обязаны прекратить преследование больного человека. Но если Ленакс невиновен, в его же интересах быстрее разобраться с этим. Вот и попробуйте объяснить это своему приятелю. Он мне не приятель. Впрочем, я не винил Уэлена в его плохом настроении. Если отпечатки, оставленные на месте преступления, принадлежали Ленаксу, это 100% подтвердило бы его вину. Однако отсутствие возможности сделать это наверняка было для полиции, мягко выражаясь, болезненным. А я понимал, почему так поступала Дуя. Гарри Ленокс не мог говорить за себя, поэтому делать это за него намеревался активист. Причем на совесть, даже ценой задержки полицейского расследования. О саморекламе о Дуя, конечно, не забывал, но, по-моему, искренне верил в то, что поступает правильно. Вряд ли это помогло бы ему завоевать всеобщее уважение. У вас достаточно улик на Ленокса, чтобы выдвинуть обвинение, спросил я. Для ареста достаточно, ответил Уэлен. Для обвинения нет. Без отпечатков пальцев это лишь предположение. А в доме ничего не нашли? Наверняка же, арестовав сына, полиция обыскала дом в поисках улик. Ничего полезного. Груды старых комиксов, и журналов для любителей природы. Друзей у Ленокса, похоже, не было. Даже компьютера или мобильника не обнаружили. Чем больше я слышал, тем хуже себя чувствовал, как он сам. Неважно. В больнице его поместили под капельницу. Пока они берут анализы, но и так ясно, что Ленокс в плохом состоянии. Виновно он или нет, мы оказали ему хорошую услугу, забрав из дома. Если мать так заботилась о родном сыне, не хотел бы я оказаться на её попечении, хоть она хоть 10 раз бывшей медсестрой. Лола ничего не говорила, в основном матерные слова. У неё их богатый запас. А уж когда речь заходила о вас, тут уж просто хоть уши затыкай. Уаленус смехнулся. Сдаётся мне, что из списка поздравлений на Рождество она вас вычеркнула. Он свернул в новый коридор с низкого потолка, которого капала вода. Коридор упирался в тяжёлые металлические двери, вход в котельную. Помещение за дверью было заполнено баками, трубами и вентилями, часть которых скрывалась в темноте. В лучшие времена здесь, вероятно, был настоящий ад. полный шипения, пара и огня. Теперь же царило безмолвие. К запаху ржавчины примешивался аромат машинного масла. Но чем дальше мы отходили от дверей, тем сильнее ощущался другой запах — копоти и горелой древесины. Тут что-то жгли. Давно, но не очень. Поисковая группа собралась у бойлерного котла. ржавого металлического цилиндра восьми или девяти футов в диаметре из палинской консервной банки, положенной на бок. С одного торца его у самого пола темнело круглое отверстие топки. Свет нескольких фонариков был направлен внутрь, и фигуры в призрачных белых комбинезонах, как будто собрались вокруг костра. "Давайте показывайте", скомандовал Уэллэн. Одна из фигур, в которой можно было Опознать женщину выступила вперёд. Это лежало в зале внутри топки. Это точно кость, но я не могу сказать, человеческая она или нет. Женщина протянула Уэлену пластиковый пакет для вещественных улик, в котором лежало что-то маленькое и тёмное. Уэлен повертел пакет в луче фонарика и передал мне. Что скажете? Найденный предмет напоминал жжённую скорлупу арахиса, круглого сечения, сантиметр или полтора в длину, со слегка обугленными торцами. Поверхность кости потемнела, но на ней сохранилось несколько клочков обугленной мягкой ткани. Средняя фаланга, ответил я. Какого пальца сейчас не определю. Но она человеческая. Если только в северном Лондоне не нашлось шимпанзе или бурых медведей, да, человеческое. Уэлен бросил на меня недовольный взгляд, но я вовсе не собирался шутить. Фаланги бурых медведей и приматов поразительно похожи на людские, и мне приходилось сталкиваться со случаями, когда кости животных ошибочно принимали за человеческие. Но даже так я мало сомневался в том, чьи кости мы нашли здесь. Ампутированные конечности в больницах сжигают, правда? предположила одна из полицейских. Может, это как раз после ампутации? Для таких случаев у них используются муфельные печи, возразил Уэллэн, глядя на массивный металлический цилиндр. А это бойлерный котёл старого типа, топился углем. Он предназначен для того, чтобы греть воду, а не для сжигания отходов от операций. Это произошло уже после того, как котлом перестали пользоваться по прямому назначению, произнёс я. Каменный уголь при горении развивает большую температуру, примерно такую же, как в крематории. Так что любая кость должна была бы кальцифицироваться, она стала бы белого цвета, не чёрного, как в нашем случае. Это означает, что горела она при более низкой температуре. Любая кость проходит под воздействием огня ряд хорошо известных превращений. Поначалу темнеет, меняя свой естественный грязно-кремовый цвет на чёрный. Потом, если огонь достаточно сильный, кость становится сначала серой, а потом белой, как мел. В конце концов она отделяется лёгкой, как пемза. Все органические вещества в ней выгорают, оставляя только кристаллический кальций. Эллен покосился на зияющее отверстие топки. Там больше ничего нет. Пока не знаем, ответила женщина в комбинезоне. Мы прекратили поиски сразу после того, как нашли эту кость. Крупных частей тела там вроде не видно, но всё забито золой и углями. Трудно сказать, что ещё там в них закопано. Эллен всматривался в пол перед топкой. На тёмном цементе отчётливо виднелись светло-серые пятна. Тут просыпали залу это вы? Нет, так с самого начала было, обиженно промолвила женщина. А топка закрыта или открыта была? Закрыта. Вела нагнулся и заглянул внутрь котла. Ничего не видно. Его голос отдавался от стенок бойлера гулким эхом. Дайте фонарь. Кто-то вышел вперёд и сунул ему в руку фонарик. Уэлен протиснулся в топку по пояс. Трудно сказать, что здесь жгли. Полно золы, но она могла остаться с тех пор, как им пользовались для отопления. Уэлен осторожно вылез обратно и распрямился. В руках он держал маленький почерневший цилиндрик. "Это не кость", сказал я. "Нет, но и не каменный уголь". Похоже на горелую древесину. Там ее полно. Кто-то жег тут дерево. Можно я посмотрю?» Фуэллон передал мне фонарь и отступил в сторону. Горький, отдающий металлом запах гари проникал под маску. Я просунулся в круглое отверстие топки по грудь, заслонив с собой свет снаружи, зато луч фонаря выхватил мешанину серой золы и черных головешек. Оленн был прав. Здесь осталось много того, что больше всего смахивало на горелое дерево, превратившееся в древесный уголь. Вероятно, под ним находились и другие кости. Но пока я не видел ничего такого, лишь когда я начал выбираться обратно, луч моего фонаря скользнул по предмету в дальнем конце топки. Там что-то есть. Почти незаметный предмет этот зарылся в золу. Из неё торчал только верхний его конец, плоский, треугольной формы. Случайному человеку он показался бы просто ещё одной головешкой. По-моему, это лопаточная кость, сказал я. Я вылез из стопки, уступил место полицейскому фотографу, чтобы тот сделал несколько снимков со вспышкой, и снова протиснулся в узкое отверстие. Круглый край люка больно впивался в живот, но я дотянулся-таки дозарывшившегося в залу предмета расчистил залу и угли вокруг него, и теперь он торчал из них словно спинной плавник акулы. Выдернулся он легко. Мне пришлось только отряхнуть с него золу. Я вылез из топки и продемонстрировал его Ойлану. Лопатка человеческая, добавил я, прежде чем он успел задать вопрос. Поверхность кости почернела, и всё же Как и фаланга, она весила почти столько, сколько должна весить нормальная кость. Огонь был достаточно жарким, чтобы в нем сгорела большая часть мягких тканей, но не очень жарким, чтобы кальцифицировать кость. Уэллон повертел лопатку в руках. «Версия с сжиганием отходов от хирургических операций отпадает полностью». Я мог бы представить, чтобы туда попал палец, но не такая здоровая штуковина. Вопрос в другом, где остальное тело? А если его, конечно, не расчленили предварительно, чтобы жечь в бойле лишь часть. Подобной возможности я исключить не мог. Известно много случаев, когда тело жертвы расчленялось, чтобы спрятать его части в разных местах. Однако я склонялся к другой версии. Я забрал подчерневшую лопатку у Эллона. Отрезать плечо сложнее, чем руку или ногу, даже голову. Это означает, что нужно пилить туловище, а эта работа грязная и тяжелая, и я не вижу на кости никаких следов этого. Да и не могло все тело сгореть, не оставив почти ничего. Дровяного огня для этого недостаточно, даже если пользоваться растопкой. — А как насчет эффекта фитиля? — спросил детектив с фотоаппаратом. — Ну, знаете, когда жир воспламеняется и горит, как свеча, пока ничего не останется. Я слышал о таких случаях. Я тоже слышал, даже сам однажды имел дело с данным жутковатым феноменом. При наличии определенных условий, когда тело горит, слой подкожного жира может растопиться и пропитать одежду. — А как? Так он таким образом превращается в подобие свечного фитиля, заставляя тело медленно прогорать до тех пор, пока не останется ничего, кроме сажи. Но случаи эти чрезвычайно редки, и я сомневался в том, чтобы это могло объяснить наши находки. Чтобы подобное произошло, требуется весьма толстый слой жира, и даже так прогорает не всё. Самые крупные кости и конечности обыкновенно сохраняются. «Они могут скрываться под золой», — настаивал детектив. «Не все тело», — возразил я. «Мы бы смогли видеть больше, чем только это». Активность грызунов в нашем случае тоже исключалась. При закрытом люке и топке животные не сумели бы попасть внутрь. Даже если бы более крупный хищник вроде лисы и забрался в подвал, Вряд ли так сильно обгоревшие кости представляли бы для него интерес. Уэллэн опустился на четвереньки, чтобы лучше рассмотреть следы залы на полу перед топкой. То есть вы хотите сказать, кто-то сжёг тут тело, а потом вернулся, чтобы забрать то, что от него осталось, но не всё, ответил я, убирая лопатку в пакет для вещественных улик.